глава 15 степная орда тренировочная база посреди пустыни плац под палящим пустынным солнцем сырно рявкнул плечистый мужчина он был среднего роста голова полностью лысая нос с горбинкой а взгляд как у хищника По его команде сотня человек в военной форме пустынного камуфляжа встала по стойке смирно. Хотел бы я сказать, но нет. На майора лишь посмотрели с недоумением. «Вы, сука, глухие! Я сказал смирно!» — вновь рявкнул тот. Но реакции с нашей стороны не последовало. Сделав несколько шагов назад, на его улице появилось недоумение, а следом и презрение. «Вы даже, сука, не знаете, что такое стоять по стойке смирно?» «Какое позорище! Это так называемый цвет нации!» Он покачал головой и кинул взгляд на нескольких людей. «Ты, ты и вы двое! В эти строя встать здесь, вот в этой сука точке. Вот прямо здесь! Вдруг вы все дегенераты и уйдете на другую часть базы и там, у стены или посередине дороги встанете!» Под насмешки людей четверо простолюдинов вышли из толпы, которая должна быть строем, и встали плечом к плечу, и показали нам, что такое столько смирно. «А теперь я надеюсь, что раз вы аж, сука, студенты Академии, сможете повторить. Смирно!» — рявкнул он. И пусть неохотно, но люди все же встали ровно. Майор же начал ходить вдоль наших рядов. «Хорошо, очень хорошо. Вы по уровню Извилин почти догнали срочников. Молодцы!» «Так, глядишь, к концу обучения сможете даже похвастаться, что пусть и с трудом, но обучились столь сложному навыку, как стоять ровно. Хотя не факт, далеко не факт». Он покачал головой и вновь отошел и встал напротив нас. «Вас сюда направили с одной целью — оценить и, так сказать, отделить зерна от плевел», — сказал тот, и народ заинтересовался. «Что это вы так заулыбались? Если думаете, что если покажете себя как говно, вас не отправят на войну? Трижды ха!» Майор прошелся насмешливым взглядом по всем нам и продолжил. «Воевать придется всем. Можете не сомневаться. Вот только воевать в качестве кого? Ценного специалиста или простого мяса? Вот здесь мы и будем определяться». «Специалист вы или мясо разной степени прожарки? Тот, кто окажется мясом, вероятнее всего при взрыве будет отправлен в окопы. А вот специалистов мы будем и в попку целовать, и обхаживать. Потому что один, сука, специалист полезнее, чем рота бесполезного мяса». Мужчина вновь начал ходить вдоль нашего строя и, подойдя к одному парню, ткнул в него пальцем. «Все хорошие приручители, кого я знаю, либо худые, либо спортивные. Почему ты толстый?» К кому подошли, я не знаю. Но вопрос заставил некоторых людей поржать. «Ты плохой приручитель?» как нет», — четко ответил толстяк. «Просто я перерос свой уровень и готов приручить нового монстра. Однако не успел». «Не успел, зная, что тут война у порога. Или просто не захотел. Неважно. Вот. Майор раскинул руки в стороны. Пустыни степной орды! Здесь чудовищ, видимо-невидимо! Находься, лови, приручай! Или попытайся из мяса превратиться в специалиста!» Мужчина отошел и направился в нашу сторону, после чего встал напротив Оли с недоумением, уставившись на нее. «А это что у нас за половинка солдата?» Он окинул ее внимательным взглядом и ухмыльнулся. «В такую мелочь будет очень тяжело попасть из автомата. А вот в тебя...» Теперь уже он посмотрел на меня. «В тебя даже из противотанковой ракетницы не промахнешься. Готов ловить все пули?» «Пусть лучше пули ловит противник, товарищ майор», — четко и громко ответил я, одновременно с этим показав свой магический барьер. «Назовись, солдат!» «Зябликов Сергей Владимирович!» чудовищ да приручитель!» — приподнял тот бровь и расхохотался. «Даже у меня задница сжалась, как представил тебя на поле боя». Он пошел дальше, внимательно оглядывая каждого человека в строю. К кому-то цеплялся, кого-то молча проходил. И так пока не осмотрел каждого, после чего вновь встал напротив нас всех. «Что ж, но у меня хорошая новость для женской половины. Вы молодцы, подготовились. Честно, хороши собой». «Макияж весьма профессиональный. вещей и пуговки, где надо, расстегнули, дабы усладить мужской взор». Закивал он головой, а глаза нехорошо заблестели. «Так что, если вас, не дай бог, разобьют и пленять, убивать не будут. А что будут с вами делать, думаю, догадаетесь. Глядишь, вытяните из противника уйму силы продержитесь до спасения. Если оно, конечно, будет. Но вы молодцы!» «Почти диверсантки!» Ну здесь жарко!» — выкрикнула одна из недовольных. «Кто это я не видел?» «Тебе давали слово?» — рявкнул майор. «Еще одна такая выходка, и будешь в полной боевой броне стоять здесь!» «Это издевательство! Я герцогиня!» «Солдаты, которые не подчиняются и нарушают дисциплину, плохие солдаты!» «А плохие солдаты — это мясо!» — Поздравляю, герцогиня. Ты на шаг ближе к тому, чтобы стать мясом. А теперь закрой рот до тех пор, пока тебя не спросят. И раз вам еще не выдали снаряжение, то пока прощаю. — Или нет? — он коварно заулыбался. — Да теперь все бегом десять кругов по плацу и в казарму. Исполнять! Первым побежал я, а за мной девчата. Похоже, кто-то наверху благосклонно относится ко мне и вся тройка проблемных женщин попала со мной в одну роту. Возможно, это связано с моей вылазкой косманом, а может и нет. ну и неважно. Мы побежали, и бежали уверенно, даже Оля. Боевая полторашка много занималась на тренажерах. В основном, правда, на беговой дорожке. Но это и пригодилось. Лиза с Анной и так были фитоняшками, как их кто-то назвал на жабьих играх. Но к палящему солнцу мы уже настолько привыкли, что нам здесь было не особо и жарко. В духовном пространстве куда жарче. Наша сотня весьма быстро растянулась. Кто-то был в неплохой физической форме. У кого-то ее попросту не было. Ни мышц, ни физической силы. А вот тот толстяк бежал уверенно и весьма быстро. Молодец. К моменту, когда мы закончили, некоторые из нашей роты не пробежали и четыре круга. Да уж. Хорошо, что приручителям, как правило, не приходится находиться на поле боя, а действовать с расстояния. Однако всякое бывает. Инцидент с монголами стал тому ярким примером. «Казарма учебной роты номер 69. Везучие мы», — вздохнула Аня, глядя на табличку, висевшую над дверью. «И да. Все уже успели посмеяться». Но дело в том, что на этой военной базе расположены учебные роты 66 по 75-ю, и этих тренировочных баз по пустыне раскидано немало. Почему Степная Орда? Но она официально попросила о помощи, а также Российской империи невыгодно, чтобы степники пали. Граница Степной Орды и Великой Персии в несколько раз меньше, чем их граница с нами. Соответственно, Раз уж Великая Персия, захватив Степную Орду, гарантированно нападет на нас, то в наших интересах помочь степнякам выстоять. Правда, дела у ордынцев не очень. Часть южных племен восстала и встала на сторону персов. Так, к примеру, таджикские племена, которые, можно сказать, родня персам, напали на кыргызские племена, решая давние обиды. Часть туркменских племен также восстала, так как они имели связи с османами. В итоге племена, верные великому хану, оказались в меньшинстве, и с приходом персов на юг Степной Орды их практически смели. А учитывая, что на юге находится внушительный сельсхоз угодья, их потеря станет серьезным ударом для страны. Но я отвлекся. Мы вошли в нашу казарму. И да, мальчики живут с девочками. Помещение длинное и без окон. Здесь было пятьдесят яростных кроватей. Половина у левой стены и половина у правой. Между ними небольшие комоды для вещей. В конце помещения две двери с буквами «М» и «Ж». Там у нас туалет и душевая. И еще одно. Эту базу построили буквально за неделю. Стены состоят из глины, песка и камня, без которых инженеры создали строительную смесь, а маги земли возвели эти сооружения. Да и часть базы еще не построена, но все активно строится. К чему я это? А к тому, что здесь еще не поставили кондиционеры. Душно было просто кошмар как. Форму и вещь в мешке, совсем минимально необходимым, нам выдали по приезду на базу. Так что и кровати мы успели выбрать и переодеться. А сейчас, после долгой пробежки, мы побрели в душ, который начал постепенно заполняться людьми. Правда, там вмещалось лишь десять человек. Точнее, десять у мальчиков и десять у девочек. Пока мылся, кто-то уже запустил стиральную машину. Их здесь было три. Видимо, она уже наполнилась. По-другому стиральная машина не запустится. Тут в пустыне строгая экономия воды. Так что не выйдет постирать один носок или труханы. Нужно наполнить машинку едва ли не до предела. Передевшись в белую футболку и хлопковые серые штаны, которые у нас были в вещмешках, я вышел в казарму и тут же поморщился. Духота! Вскоре и мои красавицы вышли. На них также штаны до да футболка. Но на девушках смотрелось все очень сексуально. Впрочем, на них любая одежда будет сексуальной, так что народ засмотрелся. И там есть на что смотреть. Но все это мое. «Здесь прямо парилка», — проворчала Аня, насылая на себя поток холодного воздуха. «И мне», — потребовала Оля, шедшая рядом с ней. Тогда Аня призвала своего голубого сама. Сон, кстати, после эволюции существенно вырос. Теперь он 60 сантиметров в длину. Кожа стала прочнее и сменила цвет на синий. Изменилась форма и длина усов, а также появились мягкие наросты на спине и боках. Но это не плавники, и в них сконцентрирована магическая сила. И, наверное, теперь нужно называть его «синим сомом». Вроде более развитая форма. Хотя не факт, я не очень разбираюсь в рыбах. «Сделаешь нам немного прохлады?» спросила девушка и выпустила рыбу из рук. Сом по имени Даша начала падать и покрываться льдом, после чего меж нашими кроватями вырос двухметровый ледяной столб. «Хорошо!» — простонала Оля, обнимая этот стол. «И да, стало намного лучше». Постепенно народ выходил из душевой, а также приползали бегуны. Они сразу ползли в душ. Некоторые ползли в прямом смысле этого слова. Ну а мы сидели на кроватях и болтали, обсуждая предстоящие несколько недель в этом чудесном месте. И вдруг к нам в казарму вошел мужчина в военной форме, да с лейтенантскими погонами. Высокий, среднего телосложения. Судя по веснушкам, он рыжий, но из-за головного убора волосы не видно. «Внимание, новобранцы!» громко произнес тот и окинул нас внимательным взглядом. «Почему еще не все здесь?» «В душе!» — ответил кто-то. «Собрать! Даю пять минут, иначе я начну без них!» приказал тот, и несколько человек бросились в душевую. А тот зацепился взглядом за нас. «А это еще что за безобразие? Несанкционированный призыв питомцев и использование магии? Вы хотите нас демаскировать?» Тут я не выдержал и, прикрыв рот, заржал. «Новобранец, я сказал что-то смешное!» «Разрешите ответить?» — попросил я. «Разрешаю». «Да, товарищ лейтенант, вы сказали что-то смешное. Мне объяснить?» «Объясни уж, раз я тупой и не могу понять, в чем юмор!» Он строго уставился на меня, но я начал объяснять. Если вы не обладаете магической чувствительностью, то можете использовать магический сканер. Так вы определите, что вся эта казарма сияет, как лампочка в ночи. Защитные артефакты, пространственные кольца, да эти стены... Указал я на стену за собой. На нее наложены весьма неплохие защитные чары, однако видно, что все делалось в спешке. Оттого они фонят маны так, что для того, чтобы перебить этот фон, нужно постараться. «И вы, значит, считаете, что раз здесь уже нагажено, можно еще больше нагадить?» «Магическое излучение от питомца и его способности иное, и оно потеряется в этом излучении». «Что ж, пока что поверю, но уточню у специалистов, а теперь...» Он уставился на мокрых людей, обмотанных полотенцами. Кто-то, правда, успел одеться, и некоторые из них сделали это на мокрое тело. «Для начала представлюсь, Я лейтенант Киселев Александр Александрович. И меня представили к вам как княньку. Также я буду оценивать вас. Сейчас же я объясню, что вас ждет. А ждет нас много чего. Как уже говорили, нас будут готовить к войне. Недолго, конечно, но это так, чтобы потом было легче, когда нас по-настоящему призовут. Сейчас же больше идет оценка потенциала как боевой единицы в составе армии. От этого будет зависеть, куда мы попадем после призыва. Но и самое главное, здесь нас будут использовать в сражениях, но лишь как поддержку для степняков, то бишь с расстояния и только питомцев». Обозначив нам фронт работ, лейтенант указал на стену, где висел стенд с правилами, уставом и кучей всего, что нам нужно изучить. Ну и ушел. Те, кто не докупался, вернулись в душевую, Остальные направились в столовую. База у нас весьма просторная. Между казармами и сооружениями приличное расстояние. Пять казарм находятся на севере и пять на юге. Но имелись и казармы для солдат, которые нас охраняют. Они на западе. А на востоке административные здания, жилые дома для офицеров, ну и столовые, до да склады. Так что вскоре мы оказались в весьма просторной столовой на пять сотен мест. Народу там хватало. А еще было прохладно. Здесь уже установили кондиционеры. Большое одноэтажное здание было разделено на две части. Слева кухня, туалет и пункт раздачи. А справа множество столов, за каждым из которых может уместиться до 20 человек. И даже... Оливье, борщ, пирешка с котлетами, компот, чай, драники и жареная горбуша. Все простенько и вкусно. Мы аж удивились. Ели здесь не только новобранцы, но и солдаты с офицерами. — Это садизм. Мы не готовы к войне, — плакала одна девушка, сидящая за нашим столом. — Худенькая, среднего роста, и она из последних, пробежавших десять кругов. — Не готовы. «Здесь и подготовят», — хмыкнула Анна. «Тебе-то легко говорить», — фыркнула плакальщица. «Да, и почему же?» «Все знают, что зябликов в тебя алхимии пичкает. Да чего только жемчужное желе из жабьих игр стоит. Хотя я бы назвала цену. Папа узнавал, но такие суммы неприлично называть». «И?» — с невозмутимым видом спросила Аня, а та растерялась. «Если ты думаешь, что одной алхимии хватит, то ты дура». «Сергей нам устраивает такие физические нагрузки, что сознание теряешь от усталости». «В постели?» — хохотнул кто-то из парней. И захотелось дать тому по голове, но Аня опередила. «И в постели тоже. Физические тренировки и целебные настойки сильно повышают либидо. Да и хороший качественный секс позволяет расслабиться. Но и это тоже хорошая физическая нагрузка». От заявления герцогини многие пораскрывали рты, Даже сидящие за соседними столами обернулись к нам с завистью, глядя на фигурки моих красавиц. «Хорошая отговорка. Я не отрабатываю вложения в себя, а тренируюсь», — фыркнула одна из девушек. «Завидуй молча», — улыбнулась Аня. «А лучше займись тренировками и становись сильнее, если, конечно, не хочешь пойти мясом на войну». Больше завистливые женщины не устраивали нападок на Аню и мы смогли нормально поесть. А после еды погуляли по базе. Все равно делать было нечего. Этот день нам выделили на то, чтобы мы обжились и отдохнули после долгой транспортировки. Да уж. Путь до базы выдался нелегким, особенно по землям Степной Орды. Здесь очень мало дорог, и часть пути мы ехали по пустыне. На базе же ничего интересного. Западную часть еще достраивают, как и немного восточной. Стена, окружающая нас, завершена полностью. Расставлены наблюдательные вышки, а машины и да допитомцы патрулируют территорию вокруг. Также мы нашли ангар с двумя вертолетами и стоянку с военной техникой. Если, не дай бог, на нас нападут, противник встретит серьезный отпор. Впрочем, учитывая, что здесь куча детей-аристократов, было бы странно, будь все иначе. До конца дня осталось немного, так что мы занялись делом, точнее, бегом. До наступления темноты мы бегали по плацу, и уже начинало холодать. Ночью в пустыне холодно, и хорошо, что Аня заранее отозвала сама, иначе в казармах все бы окоченели. А так, там было тепло и комфортно, Правда, в то же время там стояла атмосфера неловкости. Девушки и парни в одном помещении. В одежде не поспишь, так как душно будет, поэтому придется раздеваться и все такое. А если ночью придется идти в туалет? Парням-то ладно, а вот девушкам придется светить нижним бельем. И немного об одежде. Здесь не допускается гражданская одежда. Носить можно лишь то, что выдали». Вроде это сделано из-за того, что нам всегда нужно быть готовым быстро надеть форму и приготовиться к бою. Ну или что-то в этом роде. Я, честно говоря, не особо вникал. Нельзя и все. А вот белье... Тут запретов нет. Хоть кружевные трусики, если тебе удобно. Но важно не это, а халаты. Пижаму нельзя, а вот халат запросто». Так что после того, как мои женщины помылись, они показались в казарме в красивых халатах от Альмы, вызывая зависть у женской половины. Кстати, да, нас было примерно поровну, парней и девушек. Девчата спокойно дошли до кровати, залезли на второй ярус и спрятались под одеялком. У некоторых тоже нашлись халаты. Все же здесь было человек 15 с кольцами. У остальных либо не было колец, либо они не прошли проверку на магический фон. Самые паршивые пространственные кольца были отбракованы, и военные не позволили взять их сюда. В общем, кто-то догадался обматываться полотенцем. И самое смешное, что некоторые парни также обматывались полотенцем, стесняются обнажать худощавые тела перед дамами. И вот наступила ночь. Люди попытались уснуть, но в большинстве своем не могли. А вот мы четверо весьма быстро уснули. И как хорошо, что я призвал Мию, дабы сторожила, потому что рано утром она зажипела и разбудила меня. «Подъем!» — выкрикнул я и начал одеваться. Лиза, спящая в кровати справа от меня, сразу открыла глаза и, скинув одеяло, кинулась к комоду, доставая одежду Ани, спящей над ней, и закинула наверх. И да, я уже говорил, что белье может быть каким угодно, поэтому на Лизе был бюстгальтер-топ, а также трусики-шорты и она уже ничего не стеснялась. На жабьих играх было видно куда больше. Я, к слову, тоже закинул Оле ее одежду. Обе блондинки быстро оделись под одеялом и начали спускаться, а остальные... Кто-то недовольно рычал на нас, мол, спать еще и спать. Кто-то все же решил начать одеваться. Но вдруг включился свет, и в казарму вошел наш лейтенант. А затем сработала сирена, велевшая всем срочно одеваться. Но мы вчетвером уже стояли по стойке с мирной форме. «Подъем!» — рявкнул лейтенант и кинул на нас недоумевающий взгляд. Меня мой питомец разбудил, объяснил я, указывая на Уробороса в костюме зайчика, обвившего мою руку. Она не позволит врагу подобраться к нам незамеченным. Лейтенант сперва кивнул, а после кинул взгляд на остальных и скорчил лицо. Творящееся в казарме ужасало. Один парень от звука сирены упал с кровати. Кто-то из девушек, спускаясь по лестнике, укутавшись полотенцем, заметил взгляд парня, сидящего в кровати снизу и одевающегося. Он пялился на ее попку, и два прикрытую черными трусиками. Девушка что-то выкрикнула, оступилась и упала. Парень попытался ее поймать, но в итоге ушиблись все оба. И ладно бы только они. Но десять человек получили ушибы разной тяжести. Впрочем, в целом все смогли одеться и собраться. Правда, у лейтенанта уже лоб был красный, и рука болела хлопать себе по лицу. Это он еще Олю не видел год назад. Он бы себе и череп мог бы проломить от силы удара. «Позор! Вы, наверное, худшие новобранцы из всех, что мне довелось повстречать!» – простонал он, когда все замолчали. «Все на улицу! Начинаем тренировки!» Вскоре мы смогли доказать, насколько же сильно он ошибается, и уже через три часа тренировок Ему пришлось забрать свои слова обратно. «Это невероятно!» — бормотал он, смотря на всех нас, прошедших полосу испытаний. «Даже нет слов! Одни эмоции!» — на лице мужчины виднелось отчаяние и ужас. «Вы худшие! Худшие из худших! Это позор и ужас! Избалованные и изнеженные аристократы, не способные даже полосу испытаний нормально преодолеть! Да любой простолюдин способен на это!» Но про любого это он погорячился, все же тут полоса была весьма сложная. Но да, это позор. Однако он немного несправедлив. Большинство нашей роты — это третьекурсники, которые еще совсем недавно были второкурсниками. У многих попросту нет мышечной массы из-за необходимости поддерживать своих питомцев и духовных перегрузок. Если вам придется встретиться с противником, сила которого выше, и вам придется отступать, Скорее всего, многие из вас погибнут. Это ужасно и отвратительно. Поэтому мы начнем усиленные... взябликов? Что тебе?» Я держал ладонь поднятой, прося права голоса. «Вы несправедливый, товарищ лейтенант. Сколь сильно вы бы не загоняли людей тренировками, польза от этого будет минимальна, потому что примерно у половины роты нехватка духовных сил на поддержку своих питомцев. Их телам попросту не хватает сил, чтобы нарастить мышечные массы. Да? И что же ты тогда предлагаешь? Ничего. Здесь нужно продолжение обучения в академии, медитация духовное и магическое, употребление в пищу мяса монстров и магических ингредиентов, призыв и кормежка питомцев. Ну или самый крайний вариант это что-то ускоряющее пищеварение и повышающее аппетит, чтобы они больше ели. На войне не будет столовых, как и лишней еды для питомцев, возразил лейтенант. Как нет времени для вашего духовного роста. Мы здесь оцениваем то, что есть, и пытаемся это что-то сделать немного лучше. У меня все. Я опустил руку, а дальше пусть сам решает. Раз все, то слушать мой приказ, — громко приказал мужчина. У вас час на то, чтобы привести себя в порядок, после чего 69-е, 70 и 71-е роты отправляются на военную операцию. Вы призовете питомцев и отправите на сражение. Больно! Народ от такого заявления перепугался, но постепенно успокоился, так как пришло понимание, что в бой нас кидать не будут, лишь наших питомцев. Поэтому мы ополоснулись, перекусили и час спустя погрузились в особые машины. Они походили на фургоны, но вместо перевозки груза рассчитаны на людей. Внутри были рабочие места с экранами и стульями. Явно для приручителей. Что ж. Думаю, это будет интересно. Повоюем!